Глава двадцатая. Внутри все замирает, а потом в грудной клетке вспыхивает огонь и вены обдает кипятком. Я не могу пошевелиться, загипнотизированная его взглядом, направленным на меня, и словами, что наполняют это огромное пространство полностью в его власти. Теперь я особенно остро чувствую каждый звук, наполненный смыслом. Денис смотрит прямо на меня, пробуждая внутри то самое волнение, что испытываешь только раз. Все внутренности сжимаются. Каждый новый вдох сопровождается дрожью, и мне не хватает воздуха. Все это слишком. Меня накрывает эмоциями так, что, кажется, я просто не выдержу этого напряжения и рассыплюсь на осколки. Зачем? Ну зачем он такой? Почему он не может быть обычным студентом, не кричащим о своих чувствах и просто не переключиться на кого-то другого, и почему у меня под ребрами так сильно колотится сердце, когда я вижу его? Все эти эмоции во время выступления Дениса, уверенно, видны как на ладони. Вопреки боли и отчаянию, я наслаждаюсь музыкой, которая в другой аранжировке звучит не менее трогательно, и не могу оторвать взгляд от высокой мускулистой фигуры парня, понимая, что никому меня так не тянуло, как к этому юнцу. «Выпьешь?» — слышу голос Жени что встает рядом со мной и протягивает бокал мохито. «Да, конечно!» С последними аккордами песни с трудом отрываю взгляд от парня на сцене и смотрю на своего спутника. «Спасибо!» Пульс зашкаливает, и картинка вокруг расплывается. Меня мутит, и не хватает воздуха. «Что-то случилось?» «Мне нужно в уборную!» Возвращаю бокал на столик и, взяв сумочку, иду к лестнице. Проталкиваясь сквозь толпу, беснующуюся уже под песню другого исполнителя, пытаюсь понять, в какую сторону идти. Из-за огромного количества людей теряюсь. Сердце колотится так быстро, что, кажется, выпрыгнет из грудной клетки. Кружу вокруг, но лица размываются, и мне становится страшно, потому что я заблудилась. В голове пролетает вихрь мыслей, сбивая меня еще больше с толку. «Зачем я пришла? Для чего?» Кому и что хотела показать, когда все это мне не нужно? Пошатываясь, протискиваюсь между телами. Меня хватают чьи-то руки, и паника затапливает с головой. Нет. Бью по рукам того, кто трогает мои пальцы, мои предплечья. Стараюсь убежать дальше. Мне хочется на улицу. Мне нужен свежий воздух. Вырываюсь, наконец-то, из тесного плена чужих тел и рук. Выбегаю в холл, как меня снова кто-то удерживает за руку и тянет за собой. «Оля!» — замираю, услышав знакомый голос. Вижу Дениса, находящегося всего в нескольких шагах от меня. Сердце спотыкается, а затем летит вперед с немыслимой скоростью. Внезапно Руднева грубо отрывают от меня, и в лицо парню прилетает кулак. Я вижу этот удар, как в замедленной съемке. Голова Дениса отворачивается, он пошатывается, но не падает. Кровь отливает у меня от лица... И я не знаю, что делать, когда завязывается потасовка. Евгений будто с цепи сорвался, наносит удары парню один за другим, но Руднев совсем не слабак, и он мгновенно начинает отвечать. Мне бы вмешаться и прекратить это, но я будто кол проглотила. Язык не имеет, страх сковывает мускулы. Вижу подоспевшую охрану, растаскивающую парней, и облегченно выдыхаю. Ты, блядь, охуел? рычит Руднев. — Я тебя сейчас с землей сравняю, тварь. Думаешь, покрасовался на сцене и можешь домогаться девушек? — Оля, ты как? — поворачивается ко мне Евгений. — В порядке. Нахожусь в смятении. — Я видел, как он пытался зажать тебя на танцполе, а затем проследовал за тобой, — зло сплёвывает Женя. До меня только теперь долетает смысл случившегося и сказанного Женей. — На улице разбирайтесь, — толкает парней к выходу охрана я иду следом за ними начиная приходить в себя и испытывая жгучий стыд за то что допустила подобное почему я сразу не обернулась как не могла узнать его прикосновение выхожу на улицу, прохладный воздух обдувает разгоряченное лицо, и я слышу разъяренные голоса. я никого никуда не пытался затащить, просто хотел поговорить с олей, она ясно дала понять что не желает этого. Когда скинула с себя твои лапы. Оль, ты в норме? Да, поднимаю глаза, сталкиваясь с хмурым взором Руднева и осматриваю его лицо в поисках следов драки. Вижу кровь на его губах. Затем смотрю на Женю, отмечая ссадину на скуле и испытываю жгучий стыд. Беру себя в руки. Жень, правда, все в порядке? Мне просто стало плохо, и я не узнала Дениса. Так ты его знаешь? Да, он мой... Почему-то кажется, что назвать Руднева просто студентом перед мужчиной, который набросился на него с кулаками, все равно, что унизить его еще больше. Мне больно за Дениса и стыдно перед Евгением. Он твой кто? слышу напряжение в голосе Жени. — Знакомый. Наконец-то выдыхаю, ощущая, как кровь приливает к лицу. Знакомый, значит, в голосе Руднева слышится агрессия, и он сжигает меня взглядом. А это тогда кто? Парень оборачивается к тренеру. «Твой ёбарь! Что ты, сука, сказал? Ты, значит, с ним пошла на мой концерт?» «Извинись перед девушкой», — вмешивается тренер, который здесь становится лишним. «Да пошел ты! Я не знала, что ты будешь здесь!» Голос дрожит, когда я отвечаю. «Понимаю, как вся эта история выглядит для него, и ощущаю себя тварью. Но у меня не было цели позлить его!» Я просто пыталась перестать думать о своем студенте. Мне хочется провалиться сквозь землю от неловкости. Женя переводит взгляд с меня на Дениса и обратно. — Ты получила мое приглашение, — игнорирует от моего спутника. — Так, стоп, — вмешивается Евгений. — Если девушка не приняла твое приглашение и пошла с другим, то тебе не кажется, что это жирный намек на то, что ты в пролете, — смотрит на Руднева. — Значит, вот какие тебе нравятся. Денис не обращает внимания на Евгения. «Грубые и наглые?» «Прости, Денис», — говорю я, чувствуя, как сердце обливается кровью. Но так к лучшему. Так должно случиться. «Что ж», — горько усмехается он, и я вижу в его глазах разочарование. «Раз так, то совет да любовь», — сплевывает кровь на асфальт и уходит, оставляя меня один на один с Женей. Провожаю взглядом своего студента под молчаливым взором Евгения. Мы оба молчим. Я потому что боюсь расплакаться, а он явно от того, что в шоке от такого свидания. Жень, прости. Наконец-то нахожу в себе силы извиниться. Не думала, что так все выйдет. Роковая ты женщина, Оля, усмехается он. Так свела парня с ума. Понимаю, что ты не на такой вечер рассчитывал. Но я вряд ли смогу веселиться. Поеду домой. Я отвезу тебя. Не стоит. Возвращайся в клуб. Уверена, для тебя вечер еще может быть спасен. И вообще это было глупо, дать тебе надежду. Я не готова к отношениям. Не нужно извиняться, Оль. Я все понял. Через сорок минут я выхожу из такси возле своего подъезда, полностью разбитая. Отчего кажется, что сегодня я совершила самую большую глупость в своей жизни. И ни один довод разума больше не помогает мне принять ту реальность, где я все делала правильно. Хочется спрятаться под одеялом и горько плакать. Выхожу из лифта, едва передвигая ноги. Ощущаю себя так, будто добровольно отказалась от чего-то важного. Достаю ключи и слышу сзади чьи-то шаги. Оборачиваюсь на звук и замираю, хотя сердце, наоборот, набирает разгон. Денис стоит напротив, и смотрит тяжелым взглядом. А у меня в животе леденеет, а затем начинает трепетать. Чертовы бабочки сходят с ума от радости, что вот он, объект их страсти, стоит передо мной. Не знаю, что сказать и как себя вести. Слышу шум в соседской квартире и следую импульсу, открываю дверь в квартиру и оставляю ее распахнутой, предоставляя Денису право выбора. Он хмурится, явно размышляя. И пока он думает, у меня сердце замирает от страха. Боюсь, что он уйдет. Но уже через мгновение Руднев перешагивает порог моей квартиры, закрывая за собой дверь.